Одиннадцатая глава. Душевная пустота. У многих людей с избыточным весом можно заметить феномен душевной пустоты. Они пытаются заполнить внутреннюю пустоту едой, но это приносит лишь временное облегчение. Одиночество часто лежит в основе душевной пустоты и избыточного веса. Отсутствие близких отношений, общения, понимания со стороны других людей порождает чувство внутренней опустошенности. Человек пытается компенсировать одиночество перееданием. Также он может сознательно набирать вес, чтобы стать менее привлекательным для потенциальных партнеров, ведь отношения пугают его. Нехватка любви и принятия тоже ведет к душевной пустоте. Исследования показывают, что дети, лишенные родительской любви, чаще страдают ожирением во взрослом возрасте, пытаясь найти утешение в еде. Отсутствие любящего партнера также толкает людей к перееданию. Неудовлетворенные духовные запросы могут быть еще одной причиной. Человеку не хватает высокой цели, смысла жизни. Он ощущает скуку, апатию, тоску почему то возвышенному. В результате за едой он пытается найти хоть какие-то положительные эмоции. Все эти состояния – одиночество, нехватка любви, духовная неудовлетворенность – ведут к ощущению внутренней пустоты, которую человек безуспешно пытается заполнить едой. Чтобы избавиться от лишнего веса, необходимо преодолеть эти глубинные причины, найти истинную опору внутри себя и подлинную связь с другими людьми. Также душевная пустота часто связана с нереализованностью, невозможностью самовыражения. Человек не находит применения своим талантам, ему не хватает творчества. В попытке найти хоть какое-то удовольствие и приятные ощущения, такая личность обращается к еде. Но переедание лишь усугубляет ощущение внутренней опустошенности. Чтобы избавиться от лишнего веса, важно заполнить душевную пустоту более здоровыми способами, найти занятие по душе, пообщаться с близкими, сделать то, о чем давно мечталось. Также полезно задуматься о смысле жизни, заняться саморазвитием и духовными практиками. Когда человек обретает внутреннюю гармонию, исчезает потребность заполнять пустоту едой.